Глава 1. Пространство хаоса судорожно сжалось, пробуждая своих верных слуг, апокалипсисы и разрушителя. Хаос внимательно наблюдал за пространством абсолюта. Всё это время он сиял силой, которую пробить невозможно. Цель хаоса занять территорию абсолюта и разрушить созданная там вселенная, просто аннигилировать их. Для этого он создал антипод материи. антиматерию, которая при контакте аннигилировалась, превращаясь в излучение. Планш работал, и Хаос вступил в битву с высшей сущностью Абсолюта, Вершителем. Битва длилась очень долго миллиарды лет. Её итогом стала победа Вершителя. Абсолют расширил своё влияние, потому что Вершитель создал больше материи. Хаос же не успевал с производством антиматерии и проиграл. отступив подвластной ему тёмной области, потеряв при этом значительные энергетические ресурсы, прошли временна стабилизации и хаос решил действовать другими методами, создал разрушителя, мощную энергетическую сущность, способную противостоять операторам Абсолюта, сделал несколько пробных атак отвоевав пару в телённых в Абсолюта и уверовав в свою силу и безнаказанность, решил покончить с Абсолютом. направив разрушителя в генеральную атаку. Опыт ничего его не научил. Он вновь наступал на те же грабли. Разрушитель атаковал мера абсолюта, и вначале всё шло хорошо. Казалось, что победа близка. Осталось сделать один решительный шаг и всё, абсолют пойдёт. Но хаос напрасно надеялся на победу. Вершитель с операторами абсолюта создали аномалию. В начале хаоса разрушитель даже внимания на нее не обращали. Оказалось, напрасно. Разрушитель устремился в финальную атаку. И ему противостояли операторы Абсолюта и Аномалия. В начале разрушителю удалось подтеснить операторов и даже повредить Аномалию. Правда, оказалось, что это уловка. Разрушителя заманили в ловушку. Аномалия окружила его со всех сторон и атаковала Аномалия. Такой атаке он ничего противопоставить не мог, и его энергетическая матрица начала разрушаться. Бился отчаянно, но проигрывал и вскоре должен был сойти со сцены борьбы величайших сил пространства и времени. Хаос не мог допустить уничтожения своего верного слуги, на создание которого потратил много сил и времени, ценой неимоверных усилий. Вырвал его из энергетической хватки аномалии операторов Атака далась нелегко. Хаос потерял в битве много сил на разрушителя Спас, и много времени приводил его в исходное состояние. Теперь он снова готов к битве и ждёт приказа Хаоса. Тут учил уроки прошлого и понимал, в одиночку разрушителю не справиться с операторами и аномалией, нужен помощник. на его создание ушло больше времени, чем на создание разрушителя, но получилась чудовищная сила по имени Апокалипсис. Эта сила действовала на врагов изнутри. Как и задумывал Хаос, во внешнюю атаку пойдёт разрушитель, а Апокалипсис будет атаковать изнутри. Против такой силы абсолютно не устоять, но прежде нужно разрушить всё, что удалось создать операторам за время вынужденного бездействия Хаоса. а именно вселенная и мироздание. После чего можно провести финальную атаку на пространство абсолюта. План хорош, но привести его в исполнение непросто. Вершитель постоянно держит пространство хаоса под пристальным вниманием. Хаос даже сомневался, что вершитель последняя конечная инстанция в цепи операторов абсолюта. Возможно, в толще пространства времени скрывается кто-то ещё. Тот, кто создал и его, и операторов. Кто это мог быть, он не знал, только предполагал. Операцию спланировал в нескольких вселенных в разные временные промежутки одновременно. Прошлое, настоящее и будущее. Ведь он, как и операторы, находились во всей этой многомерности одновременно. Поэтому и решил растащить их внимание по измерениям. Тем самым ослабив защиту Абсолюта. Сразу попалась относительно небольшая вселенная, под контролем оператором Абсолюта. Ничем не примечательные биологические существа населяли некоторые планеты и достигли достаточного уровня технического развития, даже могли оперировать понятиями антиматерии, его главным оружием, которого почти не осталось. Всё онигилировали операторы. Хаос не стал заострять внимание на антиматерии. Такое оружие в прошлом, он решил изменить стратегию. и сделать своим оружием эти разумные цивилизации. Они, сами того не подозревая, будут работать на него, на его победу над операторами Абсолюта. Для корректировки социума в нужном направлении отправил в относительные вселенные своего слугу Апокалипсиса. Очень хитрое оружие, которое действовало безотказно на всех уровнях — физическом, химическом и социальном. Правда, не быстро, на все требовалось время — К работе апокалипсис приступил сразу, формируя цели и пути выполнения. Начал он с операторов низшего уровня, творящих. Примечание 1. Примечание 1. Цикл колыбель цивилизаций. Привлёк энергетических сущностей стабилизации и равновесия во вселенных, внеся коррективы в их энергетическую матрицу. Так появились поглотители. Результат не заставил себя долго ждать. Поглотители уничтожили всех творящих и принялись за поглощение материи вселенной. Несомненная победа вызвала движение хаоса, поощряющего апокалипсис. Намечалась положительная тенденция в завоевании вселенных, находящихся под контролем абсолюта. Но победа оказалась неполной. Позже обнаружился один уцелевший творящий, и за ним началась настоящая охота. Творящий должен был погибнуть, но никак не погибал. Более того, стал возрождать свой народ, параллельно поднимая биологический вид под названием «люди» до энергетического уровня. И ему это удалось. Апокалипсис напряг все силы и пошел на них в атаку. Результатом стал коллапс одной из вселенных Абсолюта. Целая вселенная перестала существовать, правда, вместе с поглотителями. Но это факт не существенный. А в одушевлённый хаос наращивал усилия и готовил разрушитель катаки, понимая, что его время пока не наступило. Приходилось набраться терпения и ждать, в прямое столкновение с операторами Абсолюта вступать рано. Поэтому продолжил наращивать усилия в биологическом социуме. Для этого передал инструкции апокалипсису. Тот немедленно приступил к реализации и вложил в сознание одного из биологических существ с отрицательной энергией схему оружия апокалипсиса. Существо оказалось пиратом с заниженной социальной оценкой. Оно создало прототип оружия, не понимая, что создает, и запустило его в жизнь. Впоследствии это оружие назвали «Последний вздох». Примечание 2. примечание 2 цикл последний вздох. Оружие действовало безотказно, его даже стали называть его именем, оружием апокалипсиса. Принцип действия прост. Оно взламывало мембраны вселенных и смешивало физику пространства, приводя к дисбалансу и схлопыванию, и всё к этому шло. Он не ограничился только этими мерами, нет. Пришлось потратить много времени на создание подконтрольной цивилизации искусственных существ Они называли себя Олит. Примечание 3. Примечание 3. Космический дьявол. Абсолютный исполнитель его воли. Их орды, продвигаясь по вселенной, уничтожали все на своем пути. До поры дело шло хорошо, а потом несколько затормозилось. В настоящем цивилизация Олит вышла из-под контроля, перешла, не ведая того, на сторону Абсолюта, и восстановил одну из вселенных, которая уже почти угасала. Апокалипсис пытался стабилизировать и перезапустить составляющее под название Молит, пытаясь снова направить на уничтожение творение оператора Абсолюта. Время шло, результата не было. Он вновь и вновь пытался повернуть время вспять, не получалось. События неслись вперёд слишком быстро. Времени совсем не осталось. Наступал момент решающей битвы. Триада тёмных сил готовилась покончить с Абсолютом, так как одно обстоятельство подтолкнуло их к этому. В Абсолюте произошло совершенно алогичное событие. В силу непонятных причин активировалась аномалия и принялась уничтожать вселенную. Само по себе это невероятно. А уж когда её атаковали сами операторы, И вовсе стало непонятно, что происходит. Хаос не доумивал, операторы абсолютно победили, но не уничтожили аномалию. Но он понимал и воспринимал главное: защитника повергли и ослабили сами операторы. Осталось только воспользоваться ситуацией. Но даже в этой выигрышной ситуации Хаос не торопился. Помня о прошлом поражении, решил подкопить силы и максимально разрушить мироздание. растянуть оператора по вселенным и потом ударить по абсолюту. Сколько это займёт времени, неважно. Время для сущности высшего порядка течёт совсем по-другому. Хаос направил инструкции своему исполнителю Апокалипсису. Тот работал во вселенных, дестабилизируя как социум, так и сами вселенные. Надо сказать, преуспел в этом. Оружие Последний вздох распространилось и применялось повсюду. нарушая пространственно-временной континуум. Мембраны вселенных взламывались самым грубым образом. Их пространства смешивались, готовясь коллапсировать. Процесс набирал обороты и вскоре мог стать необратимым. Апокалипсис энергетическая сущность, разрушающая всё, к чему прикоснётся. Помнила, кто ей противостоит и чем может обернуться встреча с операторами абсолюта. поэтому проявляла осторожность, маскируя свои излучения отрицательного значения, пытаясь быть невидимой. Пока получалось, о нем даже не думали, а он приводил свои замыслы в исполнение. Ситуация складывалась благоприятно. Социум воевал и применял установку без разбора, взламывая порталы и в прошлое, и в будущее, в другие измерения и вселенные. Образовались огромные прорехи, которые смешивали пространство разных вселенных. Сотцом, конечно, заметил эффект от применения установки Последний вздох. Пытаешь ограничить её использование, но куда там? Постоянные войны требовали применения абсолютного оружия. Апокалипсис стал докладом хаоса о том, что его замысел приводится в исполнение, и скоро вселенная начнёт коллапсировать, схлопывая целые кластеры мировданий. Для хаоса наступал момент финальной битвы за существование. Он готовился к ней, накачивая энергией разрушителя, который уже рвался в бой. Неожиданно поступил невероятный доклад. В нескольких разбалансированных вселенных появились операторы Абсолюта, сразу нескольких уровней. Их можно назвать стабилизирующими сущностями.